Что она имела в виду? Что Кол, возможно, уже раньше это делал, или что о нет, опять Константин? Он прихрамывая пошел в сторону их комнат. Арон, сунув руки в карманы формы, двинулся следом. Думаю, Анастасия знает, сказал Кол. Кто я на самом деле? Может, и Алма тоже. Арон открыл рот, точно собираясь возразить. Ты Кол, но опять закрыл. Вместо этого секундой позже он сказал. «Она ведь видела, как ты подчинил прошлой ночью всех тех охваченных хаосом животных. И перед тем, как ты потерял сознание, ты бормотал всякое. Ничего конкретного, но что-то на тему, что животные должны знать, кто ты. Надеюсь, она сочтет это за бред сумасшедшего», — вздохнул Кол. «А Алекс слышал?» «Нет, он отключился». Мысль об алексе заставила Кола вспомнить о Кимии. Сердце тревожно забилось. «Нужно найти Тамару. Нужно передать ей слова Дженнифер о ее сестре». «Кимия никого не убивала», — отозвался Аарон. «Кроме того, едва ли она может быть величайшим творцом нашего поколения. Это же какими слепыми должны быть маги». «Нет, я не думаю, что она это сделала». Кол отчаянно пытался привести в порядок разбегающиеся мысли. Голова начала раскалываться. «Помнишь, Дженнифер звала Кимию или хотела ее позвать, но умерла как раз в этот момент. Вдруг Кимия что-то знает. Даже если она считает это неважным». А Аарон кивнул. «Жаль, что мы не получили ответов, но у нас хотя бы появилась зацепка». «Аарон?» — спросил Кол. У него остался еще один вопрос насчет прошлой ночи, но он боялся его задавать. «Папа Джаспера в порядке?» «Вот видишь, ты тоже считаешь Джаспера нашим другом!» — воскликнула Арон. «Не буду, если его папа из-за нас пострадал. Отец Джаспера в порядке. Мы убедились в этом, прежде чем связали его и завязали глаза. Когда мы отъезжали, я слышал, как он ругался. А Арон довольно ухмылялся, Словно выиграл какой-то пари. Ну, хотя бы он мог еще улыбаться, — подумалась Колу. Они дошли до лазарета, но Тамары там не оказалось, как и Алекса. Его койка была пустой. Мастер Амарант с помощью магии воздуха, убирающий одну из коек, наградила Колу суровым взглядом. — Как бы мне хотелось, чтобы кое-кто меня слушался, когда я говорю ему оставаться в постели, — едко произнесла она. «Что случилось с Алексом?» — спросил Аарон. «Я его убила!» — ответила мастер Амарант и сухо хохотнула, глядя на их лица. «Вообще-то я разрешила ему вернуться к себе. Я проверила его раны, они зажили. Он был в полном порядке, когда уходил, в отличие от тебя». «Вы видели Тамару Раджави?» — спросил Кол. «Да, она приходила, сообщила, что ты отправился к себе» потому что тебе не нравится лазарет. Не понимаю, что с вами, мальчиками, не так. Во всей школе нет более безопасного места, чем лазарет. Наши элементали это гарантируют. Кол обеспокоенно оглянулся. Ему никогда не приходило в голову, что пока он был здесь, за ним постоянно наблюдали элементали. Учитывая, сколько раз он уходил отсюда без спроса, Им, по всей видимости, никто не приказывал следить за передвижениями по лазарету. Кто знает, в чем состояла их миссия. Наблюдать за больными возможно. Но от мысли, что никто не сможет незаметно напасть на него, пока он валяется без сознания, Колу стало немного спокойнее. «Тамара говорила, куда собирается?» — спросила Арон Мастера Моранта задаченно на него посмотрела. «Сейчас раннее утро». «Полагаю, она вернулась в ваши комнаты, чтобы хоть немного поспать перед занятиями. А теперь колом, раз ты вернулся. Может, обдумаешь вариант провести остаток ночи здесь?» «Нет», — ответил он, стараясь не показывать, что у него раскалывается голова. «Я хорошо себя чувствую. Я в порядке». «В любом случае, никто из вас не должен так поздно бродить по коридорам. Возвращайтесь к себе». Колом, загляни ко мне завтра после уроков, чтобы мы посмотрели, как ты справляешься. И больше никакой магии хаоса в ближайшие дни, ладно?» Кол кивнул, съедаемый чувством вины, из-за всей той магии, что он уже успел использовать за эту ночь. Они направились назад к своим комнатам. Остановившись перед дверью, Кол уже поднял руку, чтобы открыть ее своим браслетом, когда они услышали позади себя громкое топанье аррон и кол резко обернулись и увидели бегущего в их сторону алекса у него глаза лезли из орбит а на лице темнел свежий синяк притормозив он остановился наклонился и уперся ладонями в колени словно пытался восстановить сбившееся дыхание тамара прохрипел он он забрал тамару аррон и кол растерянно переглянулись ты о чем спросил арон А шпионе!» — ответил Алекс. «Он схватил Тамару!» Кол оцепенел. Быстро заколотившееся сердце подскочило к самому горлу. «Что ты говоришь, Алекс?» — выдохнул он. «Расскажи, что именно произошло!» Арон выглядел не менее расстроенным, чем Кол себя чувствовал. «В деталях!» «Я ушел из лазарета после того, как очнулся!» — начал Алекс. «Я видел, как Тамара с Хэвэком... Идет к выходу на задание. Я пошел за ней, потому что хотел поблагодарить ее за помощь прошлой ночью. Он выпрямился. Я крикнул, но она меня не услышала. Тамара вышла наружу, а там было уже очень темно. Мне показалось, я заметил какое-то движение за деревьями и побежал к ней, но не успел. Кто-то ее схватил. Я не смог разглядеть лицо, но это точно был кто-то взрослый. Я направил за ними магию, но он ударил по мне мощным разрядом. Меня сбило с ног, а к тому моменту, когда я смог подняться и пойти за ними, они уже скрылись где-то в лесах. Синяя футболка Алекса потемнела от крови в районе плеча, где были бинты. Видимо, у него вновь открылась рана. «Вы двое должны пойти со мной за ними», — продолжил он. «Кем бы он ни был, он силен. Сомневаюсь, что справлюсь с ним в одиночку». А Аарон и Кол обменялись паническими взглядами. «Нужно кому-нибудь сказать» предложил Арон. «Времени нет!» — замотал головой Алекс. «Нам придется убеждать их, что мы говорим правду, и кто знает, что может с ней произойти за это время?» Кол вспомнил ту страшную ночь, когда мастер Джозеф и Дрю похитили Аарона. Вспомнил жуткую колышущуюся массу элементали хаоса. Тогда у них тоже не было времени на разговоры. Задержись они немного, и Арон бы погиб. «Ладно», — сказал он, — «побежали». Они бросились за Алексом к выходу на задание и выскочили под открытое ночное небо. Кол бежал так быстро, как только мог. Его нога визжала от боли. «Сюда!» — с трудом переводя дух, Алекс указал на тропу между деревьями, освещенную лунным светом. Ужаса добавляло то, что стояла на диво чудесная ночь, полная звезд и молочного света. Даже деревья, казалось, светились. Они со всех ног помчались по тропе и замедлили шаг, лишь когда утоптанная земля сменилась камнями, и появилась угроза лишиться глаза из-за низких веток. Кол представил, как Тамару тащил по этой траве некий страшный взрослый маг, угрожая ей, может, даже причиняя боль. Но он стал гнать от себя эти мысли, потому что ярость грозила затопить сознание. «Хэвок!» Вдруг произнес он. Алекс, шедший впереди так быстро, как это было возможно, обернулся. «Что?» «Ты, — сказала, она выгуливала Хевока», — напомнил Кол. «Тот человек схватил его тоже?» Алекс помотал головой. «Хевок убежал в лес». «Хевок бы этого не сделал», — возразил Кол. «Хевок бы ее не оставил». «Может, он побежал за ней», — предположил арон «Хевок тот еще хитрец, он умнее обычных волков». «Наверное, так оно и есть», — поддержал его Алекс. «Не бойся, Кол, мы с ним справимся». Кол не боялся. Он высматривал в окружающем лесе Хевока. Если его Волга был с Тамарой, они бы наверняка смогли сбежать. Из Тамары и Хевока вышла отличная команда. «Ты сказал, это был взрослый, так?» — спросил Кол, проигнорировав снисходительный тон Алекса. Он был старше Колла и, скорее всего, считал себя умнее. Может, это так и было, но он не знал всего. Кол мысленно пробежался по последним событиям. Они оставили Анастасию и Алму с охваченной хаосом Дженнифер, то есть те женщины были тут ни при чем. Им хватало головной боли с неожиданно свалившейся на них проблемой совсем иного рода. Но на взгляд Колла больше никто из взрослых не вел себя странно. Мастер Лимуэль Кол не видел его целый год, и было как-то неправильно подозревать его только потому, что они никогда не ладили. «Это мог быть кто-то из ассамблеи», — продолжил он расспросы. «Но зачем им Тамара?» Стоило ему озвучить этот вопрос, и ответ не замедлил явиться. «Чтобы выманить меня из магистериума», — подумал он. «Почему ты решил, что это был шпион?» — спросил Кол. «Мы же до сих пор не знаем, кто он». «Ну а кто это еще мог быть?» — отозвался Алекс. «Кому еще, кроме него, хочется тебе навредить?» «Другими словами, нас наверняка ждет ловушка», — сказала Арон. «Нужно действовать очень осторожно и тихо. Кем бы он ни был, он знает, что мы идем. Наверняка он специально подстроил все так, чтобы ты его увидел. Ты можешь повторить тот трюк, когда сделал нас невидимыми?» «Хорошая мысль». Алекс поднял руки. Воздух вокруг них пришел в движение, зашуршав листьями. Кол нахмурился. Все было логично. Шпион забрал Тамару. Сделал он это на глазах у Алекса, чтобы тот бросился за помощью. Но откуда шпион знал, что Алекс побежит к Арону и Коллу, а не к мастерам? Откуда шпион знал, что Алекс будет в лесу? Впрочем, ответ на первый вопрос был очевиден. Шпион, кем бы он ни был знал, что похищение Тамары и Хевока рано или поздно вынудит Колла и Аарона покинуть Магистериум, что они отправятся на поиски подруги. Но ведь они могли привести с собой всех магов Магистериума. И потом Колл не мог припомнить ни единого следа мощной магии за выходом на задание. Да, было темно, но даже в темноте в воздухе не чувствовалось ни намека на запах озона или сгоревшей древесины. Он посмотрел на Алекса и нахмурился. Они успели удалиться от магистериума на порядочное расстояние, и вокруг царил мрак. Деревья смыкались над ними, и он не мог разглядеть выражение лица юноши. Это дорога к Ордену беспорядка, вдруг сказал Аарон, отвлекая внимание Колла от нарастающего внутри беспокойства. Правда, там все заброшено. Алма говорила, им пришлось покинуть деревню когда ассамблея начала свой рейд на животных. «Может, это там шпион держит Тамару?» Голос Алекса звучал возбужденно, но то были не предвкушения большого приключения или страх за Тамару, скорее нетерпение, и это Колду совсем не понравилось. Теперь, без населявших его охваченных хаосом животных, в густом лесу стояла удивительная тишина, словно напоминание об их изгнании. Лишь изредка откуда-то издалека доносился совиный крик. В спины бил ветер, подталкивая их вперед. Но вопреки ему Кол постепенно замедлял шаг. Алекс был его другом. Когда Кол только приехал в магистериум, Алекс вел себя с ним приветливо. Хотя Кол был всего лишь нелюдимым мальчишкой, а Алекс умным и классным парнем с кучей друзей. И именно с ним Алекс говорил после расставания с Кимией. Кол на самом деле верил, что Алекс хорошо к нему относится. Но у Алекса был доступ. Он был помощником мастера Руфуса. Он мог просверлить во фляжке Колла дырку. Мог знать, что Руфус сделал с их браслетами, чтобы они открывали дверь в их личные комнаты. И мог таким образом спрятать Скелмиса в спальне Колла. Вдруг Анастасия пускала его к элементалям? Почему бы и нет? В конце концов, он ведь ее приемный сын. Не следила же она за ним там неусыпно. И, наконец, в прошлом году именно Алекс сообщил Коллу, что маги решили убить Алластера, хотя мастер Руфус утверждал, что это была неправда. Но зачем все это Алексу? Кол бросил взгляд на его невозмутимое лицо, пока они шли сквозь серебристую тьму. Они были почти у самой деревни Ордена. Кола разглядел впереди поляну и темные очертания коттеджей. Он вспомнил шевелящиеся губы Дженнифер и ее последние слова. «Кимия! Кимия! Держись от него подальше!» Но с кем была Кимия на вечеринке? Кого ей нужно было остерегаться? Она была с друзьями. И со своим парнем. «Алекс! Бред какой-то!» И все-таки нечто не давало ему покоя, нечто как заноза, застрявшая в мозгу в тот же миг, когда Алекс нагнал их перед дверью в их комнаты. Со сбившимся дыханием, испуганный, с пятнами крови на голубой рубашке. Голубая рубашка. В голове кола провернулись шестеренки. Перед внутренним взором вспыхнул образ порванной фотографии Дрю, По одну сторону от которого стоял мастер Джозеф, а по другую кто-то еще. Кто-то в голубой рубашке с едва различимыми черными полосками вдоль швов на плече. — Мне холодно, — сказал вдруг Кол. — Алекс, можно одолжить твою толстовку? На лицах Алекса и Арона отразилась растерянность. Кол не имел привычку одалживать у кого бы то ни было вещи. Но Алекс стянул толстовку и протянул ее Колу. Кол застыл на месте. На голубой рубашке Алекса вдоль плеча тянулись две черные линии. Заметив, что Кол не следует за ними, ребята остановились и оглянулись. Во взгляде Аарона читалось беспокойство, в отличие от Алекса. Алекс изо всех сил, стараясь сохранить спокойный тон, заговорил Кол. «Как вы познакомились с Дрю?» Алекс медленно поднял голову. «Тебе какая разница?» — спросил он. «Ты убил его, а Аарон оцепенел. Ветер завывал в ветках деревьев вокруг них». «К чему ты это спросил?» Он перевел взгляд с Кола на Алекса. «Что происходит?» «Это Алекс», — сказал Кол. «Казалось, его внутренности заморозило». «Это он шпион». Алекс шагнул к Колу, а Арон выбросил в сторону руку, точно запрещая ему приближаться. — Не подходи к Колу, — предупредил он. — Я творец, Алекс. Я могу по-настоящему тебе навредить. Но старший мальчик его проигнорировал. — Дрю был мне как младший брат, — сказал Алекс. Мастер Джозеф завербовал меня на моем медном годе. Ему был нужен талантливый маг воздуха. И во всей школе не было никого талантливее меня, пока не появились вы двое. Кол судорожно втянул в себя воздух. «Мой отец был стар», — продолжал Алекс. «Едва ли он вообще заметил, что я поступил в магистериум. Джозеф заменил мне отца. Он учил нас с Дрю. Давал нам дополнительные уроки. Поэтому я оказался достаточно хорош, чтобы стать помощником Руфуса». И вы не представляете, как Джозеф хохотал, когда я ему об этом рассказал. Красивое лицо Алекса исказила злобная улыбка. Провести Анастасию было сложнее. Но и она в итоге поддалась чарам своего милого приемного сыночка. Она была слишком занята, изображая заботу о моем отце, чтобы обращать на меня внимание. Его глаза вспыхнули. Тем временем Джозеф мне все рассказал. Рассказал правду о враге смерти. Рассказал о тебе. — То есть все это время ты знал, кто я? — спросил Кол. Но Алекс едва его слышал. — Ты хотя осознаешь, насколько ты неблагодарен. Джозеф дорожит тобой больше всего на свете. У вас обоих есть сила, но ты, Кол, ты особенный. Ты знаешь, что это значит быть особенным. Понимаешь, от чего отказываешься? Если это значит быть таким, как ты, отозвался кол, то я обойдусь. Желваки на лице Алекса дрогнули, а Арон в защитном жесте выставил перед собой руку. В его ладони уже пылало пламя, но в этот миг из леса на них со всех сторон бросились тени. Взрослые в черных одеждах и черных масках, закрывавших лица. Множество сильных рук обездвижили Колла и Аарона. «В деревню их!» — приказал Алекс. Колла толкнули вперед, и он едва удержался на ногах. Их с Аароном грубо потащили дальше по тропинке. Кол понятия не имел, кто его держит. Но это точно были не охваченные хаосом. Алекс не имел над ними власти. Или? имел. «Величайший творец вашего поколения». «Нет, будь Алекс магом хаоса, он бы похвастался этим», решил Кол. «По всей видимости, хаос сам по себе никак не влиял на наличие или отсутствие стремления стать вселенским злом».